Деревянная платформа опускалась вниз, тут тоже горели факелы. Медно проплывал мимо феса, каждый словно кусочек тающей надежды. Факела становилось все меньше, и из каждого угла наползали облака тьмы. Опускались долго. Трижды феса деловитые без лишней суеты перетаскивали из одного подъемника в другой, и спуск продолжался. Наконец его выволокли из клетки в низкий коридор, освещенный совсем уж скупо. Эти тоннели прорыли, похоже, очень давно, и с тех пор едва ли заботились хоть раз отремонтировать. Грубая кладка из швов, в которых сочилась вода, растревкавшиеся плиты пола, мох и какие-то серые лишайники. А двери не было, и это место не походило на тюрьму. Тащили его по этому коридору по самым скромным подсчетам около часа, одолев за это время лиги полторы. Тоннель чуть загибался, описывая широкую петлю. Непонятно было, почему создатели не проложили прямого пути, если уж так хорошо умели строить подземные переходы. Впрочем, ответ на этот вопрос пришел довольно быстро. Коридор огибал, громадный околок, вросший в землю скалы, черный базальт вдруг сменил рукотворные стены тоннеля, и тут несшая феса четверка остановилась. Еще одни двери, совсем низкие и узкие, латникам пришлось пригибаться и протискиваться боком, а в лицо Фесу пахнуло жаром, запахом раскаленного металла и, как ни странно, ладаном. Его затащили внутрь и отвязали от бревна, впрочем, как и следовало ожидать, ни рук, ни ног ему не освободили. Камера была высечена прямо в черной скале. В дальней, противоположной от входа стене, в громадном очаге горело жаркое пламя. Остальное место занимали всевозможные попыточные устройства и приспособления, выполненные с размахом и не без некого налета изысканности. Так большой пыточный стол с тисками для пальцев рук и ног весь был покрыт изящной и тонкой резьбой. А в глубине, возле самого очага, стоял уже обычный стол в длине, за которым восседали семь человек, и стояла конторка для письма, на какую небрежно опирался восьмой. Сам достопочтенный преподобный отец Этлау, инквизитор, экзекутор и прочее, прочее, прочее, стоял, не поворачивая головы в сторону доставленного узника, и что-то свареточенно черкал в пергаментах на своей конторке. Семеро за длинным столом негромко переговаривались, также передавая друг другу какие-то свитки. А возле самого огня пощелкивали клешнями и поскрипывали винтами своих хитроумных пыточных устройств аж четверо палачей в красных колпаках с узкими прорезями для глаз, полностью скрывавших лица. «Сюда его!» – негромко сказал Этлау, не поднимая глаз от пергамента. Сказал сухо, буднично, даже с какой-то линцой, словно речь шла не об ужасном некромансере, а о проштрафившемся монашке, застигнутом за интересным общением с особой женского пола Феса толкнули в спину. Ему стоило немалого усилия не упасть, не растянуться по постыдно на брюхе перед трибуналом. Палачи в красных колпаках надвинулись со всех сторон, вцепились в узника. Ловко и быстро сковали наручниками руки ему за спиной и ногти в щиколотках. Короткая цепь соединяла ножные и ручные кандалы, так что некромант при всем желании ничего не смог сделать. На решетку, по-прежнему, не глядя на феса, распорядился Этлау. Некромант ощутил, как по вискам лбу начинает катиться крупная капли пота. Это место внушало ужас и отвращение. Ясно было, что если не случится чудо, ему отсюда не выбраться. Инквизиторы не остановятся уже ни перед чем. Ни перед чем. Фес закрыл глаза. Плотно смежил веки, пока его волокли к широкой бронзовой решетке. Откуда-то появился пятый палач, точнее подпалачник. На две головы ниже остальной команды, далеко не столь же крепкий и кряжистый. И принялся деловито поливать почерневшие прутья решетки маслом. Скрученный, словно каплом, Фест никак не мог противиться своим мучителям. Его повалили на решетку, приковали к ней дополнительными наручниками. Руки остались заломленными за спину, и в них уже начинала нарастать боль. Пока еще только от неудобного положения. «Жаровню!» – продолжал распоряжаться Этлау. «Господа следствие Прошу вашего внимания, господин секретарь, доложите суть дела, пожалуйста. Краем глаза фес увидел поднявшегося инквизитора. Он сидел с самого края, ближе всего к Этлау. Преподобные господа следствия, вашему высокому суду предлагается дело за номером 1 из категории преступления против веры, добра и мира». «А что, до меня никого не было?» – прорычал Фес со своей решетки. Никто не повернул голов его реплика словно вовсе не прозвучала. «И мира. Обвиняемый. Неясыть. Род занятий. Маг. Специализация. Некромантия. Образование. Высшее магическое. Факультет малифицистики. Академии высокого волшебства. Ордос. Вменяемое преступление. Основное. Посредством значительного напряжения злой и осознанной воли привлекал сущность западной тьмой, именуемую через творение поступков, характеризовать, кое также подстоит преподобным господам следствия. Вменяемое побочное преступление. Творение запрещенной договором волшбы. Очерение святой веры. Соблазнение посредством лживых чудес демонстрации простых мирян. Сеяние преступного сомнения в их. Равно как и убийство добрых чад Святой Матери Церкви. Особливо в рядах Святой Инквизиции состоявших. Подробное опеиздеяние обвиняемого роздано высокому следствию. Преподобные зададут обвиняемые вопросы, после чего... Слово предоставлено будет защите. Защите? Фес невольно вытаращил глаза. Неужто господа инквизиторы, экзекуторы, решили до конца соблюсти декорум? Зачем им это? Ведь процесс не публичный. Что им мешает удавить окаянного некромансера прямо сейчас и прямо здесь? Тело бросить в ров на поживу бродячим сам трупоедам? Благодарю вас, господин секретарь. Этлау подчеркнуто официально склонил голову. Милостливый государь не ясыть ваше дело будет рассматривать следствие под моим председательством. По завершению следствия оно же будет преобразовано в суд. Какого и вынесет вам приговор, не подлежащий обжалованию. Тем не менее, вы можете быть помилованы специальным указом его святейшества Архипрелата Аркинского, если приговор окажется обвинительным сейчас вам будут задаваться вопросы следователями после слова возьмет ваш защитник затем трибуну получит обвинитель в заключении вы сможете донести до нас свои объяснения и оправдания будет таковые найдутся далее будет вынесен приговор понятно ли вам процедура милостивый государь Фес кривился и ничего не ответил. Какой смысл? Заговорить сейчас – это признать легитимность судилища над собой, подыграть палачам и убийцам. Так что не дождутся они от меня добровольных речей, даже если начнут пытать. Фес глубоко вздохнул несколько раз, не торопясь, медленно зажмурился. Настает пора уходить. Маг Далины обладает даром смерти по собственному выбору. Однако, этот дар требует времени и сосредоточения. Не хотелось бы опоздать и на себе познать все прелести палаческого арсенала. Теперь надо просто молчать и все. Сломать талисман Этлау на сей раз нечем. Сила исчерпана и... И второй выход у него все равно остается. Тот, от которого он старательно бежал это все время. Принять предложение той, что назвала себя тьмой, А люди, добавили они определение западное, Фест не сомневался, что эта сила способна помочь ему даже сейчас. Эту мысль он старательно гнал от себя. Он старался остаться хладнокровным и спокойным, говорил себе, что жизнь кончена и что теперь осталось только аккуратно проделать все необходимые манипуляции. Пытался думать о предстоящем ему в сугубо формальных отстраненных медицинских терминах. Такой-то порядок глубоких вдохов, такие-то и такие-то движения диафрагмы, такие-то и такие-то этапы ментального контроля. Сперва постепенное замедление сердечного ритма, погружение в кому и завершить все это полным прекращением дыхания и остановкой сердца. Он говорил себе все это, он старался вызвать из памяти образ отца. Его последние слова, обращенные к Фесу в видении. Но получалось с каждой секундой все хуже и хуже. Слишком он любил эту жизнь. Слишком глупа и нелепа стала бы эта смерть, проклята, в закрытом мире. И в то время, как у него есть, есть все еще, есть выход. И неважно какую цену придется за это заплатить. Разве он не воин Серой Лиги? Разве не случалось ему обманывать самых хитрых, самых коварных и самых изощренных противников? Так обмани же этих серых, мелькнула мысль. Чего ты ждешь? Раз они не убили тебя сразу, значит ты нужен им живым. Понимаешь или нет, некромант, живым. А это значит, что еще есть пространство для боя, еще есть силы. Только, похоже, на сей раз тебе придется больше уповать на язык, чем на стали магию. Шпиону Серой Лиги к такому не привыкать. Другое дело, что навыки эти давно уже не пускались им в ход. Говори, говори, некромант, не молчи, пока враг с тобой говорит. Надежда еще не потеряна, ты потеряешь ее, лишь когда голова отделится от туловища. И то, если рядом не окажется толковый маг-целитель вроде Динтры. «Тьма от тебя не уйдет, некромант», – убеждал он себя. «Ты сможешь познать ее на том самом сакраментальном эшапоте, и она должна будет остановить уже целый летящий топор в волоске твоей шеи. Погоди ее звать, погоди. Потому что этого договора тебе будет уже не разорвать». Ты можешь надеяться, несмотря ни на что, обмануть ее, но не противостоять в открытую. И все-таки он прошептал ее имя. Прошептал, когда Этлау вдруг кивнул палачам, и те принялись аккуратно срезать одежду с распятой на решетке пленника. Подпалачник деловито раскидывал инструменты, от одного вида которых пору было лишиться чувств из-за ужаса и отвращения ими внушаемого. Он произнес ее имя когда все четверо палачей взяли каждый в руки длинные клещи с остро отточенными лезвиями. Скусывать шляпки гвоздей не иначе. Он произнес свое имя, когда понял, каждый вопрос следствия будет сопровождаться неким движениями сих острых инструментов, и можно было только догадываться, какие места на его теле сберут палачи. «Тьма», — сказал он, — «ты слышишь меня?» И впервые он не получил ответа. Глухая ватная тишина в сознании, ни малейшего возмущения в силе, она не слышит его или не хочет отозваться. У нее изменились планы или появилось новое орудие? фес ощутил, как по спине стекает пот, но на сей раз не от страха перед муками и болью, перед тем, что последнее средство кажется неспособным на сей раз его спасти и значит остается либо умирать, останавливая собственное сердце, либо либо попытаться перехитрить даже этих отцов-экзокуторов. Без магии, без всего. Слово против слова. Хорошо, хорошо. Ему не требовалось играть, изображать отчаяние. Сцена и декорация весьма способствовали убедительнице. Хорошо, преподобная. Ваша взяла, спрашивайте. Тьма вас всех побери. Господин секретарь, незвучим произнес Этлау, покорнейше прошу вас занести в протокол данные слова обвиняемого. Прошу также отметить факт попытки наведения порчи о на достославное следствие. Не сомневаясь что вся попытка будет должным образом классифицирована и оценена как следствием, так и судом. Однако святая церковь объективно и не должна действовать, руководствуясь чувством мести и гнева. Прошу господина секретаря отметить также добровольное выражение обвиняемым желания отвечать на вопросы, без применения методов принуждения. Прошу преподобных отцов начинать. Кто первый? Вы, отец Мэтью? Отец Мэтью поднялся, высокий и худой, как жрец, с редкой белой бородкой и, что удивительно для старого человека, совершенно черными глазами, точно у юноши. «Благодарю, господина председателя, обвиняемый. Какие приказы получали вы от сущности?» «Не понял, что такое сущность?» тотчас час открикнулся Фес, стараясь, чтобы в голосе прозвучала чуть ли не радость от того, что он может ответить. «То, что на западе», — поднял брови инквизитор, — «не станем же мы именовать ее полным именем, тем более здесь, в цитадели добра и света. Вы поняли меня, обвиняемый?» «Понял, господин. Можете именовать меня следователь, милостивый государь не ясыть «Понял, господин следователь. Я получал разнообразные и многочисленные приказы. Все так сразу и не упомнить. Мне потребовалось бы немало времени, перо и вдоволь пергамента, чтобы вспомнить их все, равно как и обстоятельства, при которых они были отданы». Кажется, на сей раз ему удалось их удивить. Даже Этлау оторвался от созерцания разложенных на пюпи три пергаментов и воздарился на некроманта с неприкрытым изумлением. «То есть обвиняемый признает», – скачил, взмахнул руками другой инквизитор. Только теперь Фест разглядел, что через его левую глазницу тянется бугристый белый шрам, явно от удара мечом. «Прошу вас, преподобный пенигор Соблюдайте очередность. Как-то по инерции, даже чуть растерянно проговорил Этлау. Господин секретарь, вы занесли в протокол? Так точно, ваше преподобие. В какой формулировке? Обвиняемый признался в сношениях с сущностью без применения методов принуждения. Отлично, господин секретарь. Так и оставим. Начало положено. Этлау потер руки, но при этом по-прежнему казался растерянным и огорошенным. Продолжайте, отец Мэтью. Отец Мэтью внушительно прокашлялся, кажется, его распирало от гордости. Обвиняемый, не могли бы вы привести примеры приказов сущности? К вопросу составления полного списка ее повелений следствие, полагаю, вернется позже, обсудив это за закрытыми дверьми. Несомненно, отец Мэтью. Продолжайте, пожалуйста. Благодарю вас, отец Этлау, я жду ответа, обвиняемый. Фесс закатил глаза и изобразил на лице напряженную работу мысли. Все мои действия были исполнены ее приказов По большей части я не понимал их, я просто выполнял. Инквизиторы переглянулись. На лицах их красовались такие ухмылки, словно у котов, которых досталось по полной крынки сметаны на брата. Слова Феса, несомненно, упали на унавоженную почву. Прошу обвиняемого назвать те приказы сущности, которые он может вспомнить сразу, бросив быстрый взгляд на Этлау, словно в поисках одобрения. Тут же проговорил Мэтью. Господин секретарь, прошу вас быть особо внимательным. Преподобный отец Мэтью, позвольте заметить, что подобная дефамации господа господа вынужден был вмешаться этлау – «призываю к порядку господин секретарь преподобный отец мэтюор сдержите ваши чувства прискорбно что приходится напоминать вам об этом ближе к делу господа обвиняемый вы проявляете добрую волю вам это зачтется прошу вас ответить на вопрос преподобного отца мэтью со всей охотой продолжал играть свою роль фс могу вспомнить ее самый первый приказ. Прекратить истребление ее слуг и не допускать этого, кроме как в случае лишь крайней необходимости, продиктованной самозащитой. Когда был отдан этот приказ, тотчас просил Мэтью, сразу после разрушения Арвеста, преподобный отче. Выполнил ли обвиняемый его? Я старался, как бы стрывающимся голосом принялся объяснять Фес. Я старался, но долг некроманта... Защищать мирных поселян. И я не мог пренебречь им. Я не понимал, как тьма может отдавать такие приказы мне, когда все, чему меня учили... Инквизиторы слушали его, словно соловья. Секретарь строчил, как заведенный, то и дело смахивая с олба крупные капли пота. Очевидно, до смерти боясь упустить хоть одно слово. Продолжайте, обвиняемый, одобрительно кивнул Этлау. Помните, вы в руках суда справедливого, не мстительного. Я сопротивлялся, но потом, по мере того, как мой спор со святыми братьями становился все ожесточеннее, я мало-помалу преклонял свой слух к ее словам. «Позвольте вопрос», – так и подскочил еще один квизитор, – «толстый, одышливый, господин председатель, господа следствия». Какова была причина вашего м, спора со святыми братьями? Частично причиной послужило ее наущение, тотчас ответил некромант, стараясь не переиграй Но немалую толику внесло и мое тщеславие, смешанное с гордыней. В чем мне теперь приходится признаться? Взгляд Этлау так и буровил Феса, и некромант понял, что идет сейчас по волоску. Поверят ли они в его слова, поверят ли в его страх? его ужас перед пытками и мукой. Конечно, устрашиться этого, но поверят ли они, что он так быстро сломался, не попытался даже разыграть из себя героя? «Воистину радуется мое сердце», – медленно проговорил Этлау, по-прежнему не сводя с феса пристального взора. «Радуется оно, встречая столь высокую готовность раскрыть все тайны той сущности, что грозит нам всем». И одно заботит меня, милостивый государь, не я собирался до конца, без счета убивая святых братьев, и не сдавался, даже когда дело складывалось для него практически безнадежно. Поэтому хочется узнать, чем руководствуется обвиняемый, столь быстро и охотно из-за их желания сотрудничать со следствием. А чего ж тут удивительного, Фесс постарался усмехнуться как можно циничнее. Преподобные отцы обладают на редкость убедительными аргументами, отдернул головой, указывая на окружавшую его устрашающую машинерию. Какой смысл запираться? Пыток не может выдержать никто. Те, кто смог, очевидно попали в руки неумелых палачей, убивших их еще до того, как оказался перейден рубеж. На подобную удачу мне рассчитывать не приходится. Умереть я всегда успею. Этлау прищурился по лицу его. Ничего невозможно было прочитать. «Ну, хорошо, обвиняемый, вы можете продолжать. Чей вопрос следующий, господа следствия?» Вопросы не замедлили последовать. Феса выпрашивали обо всем. Что случилось с ним за все время, прошедшее после того, как он покинул Ордовскую Академию? Он отвечал, как мог, подробно. Он не лгал, он говорил полуправду. По его словам, выходило, что... Цели сущности он не понимал, что ее приказы были непредсказуемы и зачастую непонятны ему самому. Так на них, эти приказы, он свалил все происшествие в деревне Кривой Ручей. Мол, это именно тьма приказала ему не уничтожать ведьму, а помочь ей. Но кто же тогда произнес это заклинание, вызовшее к жизни такую орду непокоенных, наставил инквизитор. «Ведьма!» – честно ответил Фес. «Он говорит правду», – неожиданно сказал Эд «Это я запомнил очень хорошо. Мы были уже неподалеку, как бесспорно, известно отцу Мэтью и еще ряду преподобных отцов, сегодня здесь присутствующих, заклятие произнесла «Ведьма». А потом мы пытались остановить эту орду, – жаром воскликнул Фес. Мы дрались до конца, хотя она приказала нам немедленно убираться оттуда. «И вы смогли одолеть ее прямой приказ?» – Этлау вновь сощурился. «Тогда еще смог», – ответил Фес. «Потом, потом, наверное, уже бы не сумел. Как случилось, например, в Саладоре». «Как сущность отвечала на прямой невыполнение ее приказа?» – спросил Мэтью. «Как отвечала?» – «Силы становилась меньше, из-за чего, в конце концов, я и оказался здесь». Фес опять же постарался, чтобы это прозвучало в достаточной степени сокрушенно. «То есть сущность фактически отказалась от своего верного слуги», – мгновенно спросил Этлау, – и его глаза зло блеснули. «Откуда же мне знать?» – Фес понял, что совершил ошибку. «Наверное, я оказался для нее недостаточно хорош. Быть может, она на самом деле отступилась от меня». Но если это так, могу ли рассчитывать на помилование? Добавил он, подпуская немного дрожи в голос. Это предстоит решить высокому суду, невозмутимо ответил Этлао. Задавайте ваши вопросы, господа. Казалось, этот допрос никогда не кончится. Некроманту пришлось рассказать о многом. Правда, говорил он исключительно о себе. Не называя ни одного имени, избегая упоминать даже Прадо, Сугутора и Рысь. Кто его знает? А вдруг он же не видел их мертвыми? Все случившееся – истребление заслона святых братьев в агетских болотах и соблазнение Эбенезера Джайлса и безумный прорыв в агест. Он выдавал за исполнение ее приказов. А на справедливые замечания судей, что эти приказы, особенно приказ отомстить за Джайлса, лишены всякой логики, отвечала лишь, что, мол, путь ее неисповедимы и не человеческому разуму постигнуть их. Наконец он совсем охрип. «Воды дали бы, что ли?» – проворчал он, никому в отдельности не обращаясь. Подпалачник принес ему воды в черпаке на длинной ручке. Инквизиторы между тем переглядывались, о чем-то негромко переговаривались. В конец замученный секретарь беспрерывно утирал пот со лба и массировал кисти. «Уведите обвиняемого!» – наконец распорядил Светлау. В самом ближайшем будущем следствие продолжит свою работу. Фесс не смог сдержать вздоха облегчения и устало закрыл глаза. Первый раунд остался за ним.